Я стоял, глядя на мрачный дом полковника Врунда. Спустился вечерний сумрак. Дом, точно гигантский ящик, громоздился на безобразном фундаменте. Доторчала нелепая башня, выстроенная ради единственной цели — любоваться окрестным видом. Колеблемые слабым ветерком ощетинившиеся ели. казались зловещими живыми тенями. Их ветви, дряблые мохнатые лапы, протягивались к дому, словно пытаясь его задушить. В саду лежал грязный талый снег. Далеко внизу, у фьорда, светились огни города, но дом полковника Лунды был почти полностью погружен во мрак. Люси обычно забывала тушить в комнатах свет, но сейчас Люси не было. Огонь горел только в гостиной. Усилием воли заставил себя войти в дом. В гостиной сидел полковник Лунды и раскладывал пасьянс. Он постарел на много лет. Я передал ему привет от моей матери. Это вашей матери? Ах, да, верно. Как она поживает? Спасибо, хорошо. А что полиция? Она, конечно, уже побывала здесь. Он положил восьмерку, пик на десятку. Восьмерку надо класть на девятку, полковник Вунды. На девятку? Да, да, конечно. Вы правы. Он положил восьмерку обратно в колоду. На меня он даже не взглянул. Он говорил, не отрывая глаз от карт. Да, полиция побывала здесь. Приезжал сам инспектор Халл. Они перевернули вверх дном комнату моей жены. В первый раз он назвал Люси. своей женой. Простите меня, полковник Лунда, я хочу задать вам нескромный вопрос. Чего вы больше всего боитесь? То есть, словом, боитесь ли вы убийцы или боитесь за свою жену? Он ответил, не раздумывая, без колебаний. Я боюсь за свою жену. Боюсь, чтобы с ней не случилось несчастья. «А где остальные?» — спросил я. «Фрёкин, Лунда и Виктория?» «Не знаю». Казалось, будто с исчезновением Люси рухнула одна из стен его дома. «Я пойду побеседую с ними», — сказал я. Он по-прежнему не поднимал глаз от карт. Полиция уже расспросила их обо всем, о чем только можно. — сказал он. — Понимаю. Я просто хочу поздороваться с ними и... сообщить... сообщить, что я вернулся. Фрёкин Лунды я нашел в кухне. Она чистила серебро. Не совсем подходящий час для такого занятия. — Добрый вечер, Фрёкин Лунды. Моя мать просила передать вам поклон. — Спасибо. Мы с ней не виделись много лет. Она отложила в сторону начищенную ложку, обмакнула тряпочку в порошок и принялась за другую ложку. Она долго и тщательно терла ложку. Потом подняла на меня глаза. — Скажите, Фреклен Лунды. вы не скучаете по жене полковника Вонде? «По его жене? Вы имеете в виду Люси? Да. Нет, я не могу сказать, что я по ней скучаю. Но атмосфера в доме мне не нравится. Почему же?» Собрав ложки, она аккуратно разложила их в ряд одну возле другой. потом пододвинула к себе вилки. Прирвана посмотрела на меня в упор. Корее глаза на узком личке не выражали ровно ничего. Доцент Бакке в нашем доме живет убийца. Я и сам так думал, И все равно странно было услышать это из уст маленькой Фрекен Лунды. Она по-прежнему удивляла меня своей манерой сухо констатировать факты. Ведь она всегда казалась тенью полковника Лунда, тенью, повторяющей как эхо его суждения. Но, видно, я сильно недооценивал Фрекен Лунда. А вам неприятна мысль, что в доме живет убийца? Она поднесла одну вилку поближе к свету и внимательно рассмотрела ее со всех сторон. Дурацкий вопрос, доцент Бакки. Вряд ли кому-нибудь может быть приятна мысль, что в доме живет убийца. Никому это не нужно. Не нужно. Хм. Я бы сказал... Довольно неожиданный угол зрения. «А где Виктория?» — спросил я. «Занимается». «А Виктории беспокоиться нечего». Не знаю, что побудило ее произнести именно эти слова. «Я сам хочу в этом убедиться», — сказал я. «Виктория в самом деле занималась». Она сидела в гостиной, выходящей в сад, разложив перед собой атлас. Война, севера и юга, подумал я. Но Фрюхин Лунда ошиблась. А Виктории следовало беспокоиться. Лицо у нее было заплакано. Я сел против нее. Моя мать просила тебя кланяться, сказал я. Мне уже надоело это вступление, но оно, по крайней мере, было безопасным. «Неужели твоя мать меня помнит?» «Моя мать помнит всех и вся. Почему ты платишь, Виктория?» Она захлопнула Атлас. «Не задавай дурацких вопросов, Мартин!» Их ответы были такими же однообразными... как и мои дурацкие вопросы. И все-таки ответь мне, Виктория. Из уголка зеленого глаза скатилась слеза. Мне было не в моготу вновь видеть слезы. Женские слезы приводят меня в отчаяние. Не плачь, Виктория. Я не выношу слез. Просто скажи мне, из-за чего ты плакала? «Из-за Люси?» «Ну почему?» Она сверкнула зелеными глазами. «Ты дурак, Мартин. Ты ничего не понимаешь». «Ладно, я дурак, но, может, я немного поумнее, если ты говоришь мне что-нибудь рассказать». «Что рассказать?» «Что меня мучает мысль?» «О чем?» «Отвяжись», сказала она. Меня скоро станет тошнить от одного твоего вида. Я вынул сигареты, закурил, но ей не предложил. «Тебя тошнит от моего вида дело твое», — сказал я. «Мне это безразлично. Меня самого тошнит от вида обитателя здешнего дома. Но я не уйду отсюда, пока ты мне не скажешь, почему ты плакала из-за Люси». Она улыбнулась. От этой неожиданной улыбки мне стало не по себе. И вдруг ответила спокойным, кротким голосом. Я плакала из-за Люси, потому что боюсь за нее. Потому что с ней хотят разделаться. Я встал, раздавил окурок сигареты о поддонник одной из проклятых гераней и вышел, громко хлопнув дверью. Ночью я проснулся от того, что кто-то опять ходил по чердаку. Я притаился и стал вслушиваться. Я слышал тихие шаги. Слышал, как кто-то отодвигает сундуки и потом ставит их на место. Изредка что-то с приглушенным стуком падало на пол. Пусть их ходят и ищут. Пусть кто угодно ходит и ищет. Плевать мне на все это. Я был почему-то уверен, что как только кто-нибудь из них, а по мне, пусть это будет кто угодно, отыщет то, что спрятал на чердаке прабабка Лунды, весь этот кошмар придет к концу. Я считал, что тот, кто найдет клад прабабки Лунды, Непременно сам выдаст свою находку. Но, лежа в темноте и прислушиваясь к тихим шагам на чердаке, я был далек от мысли, что кое-кто и в самом деле скоро найдет клад бабки Лунды и не только выдаст свою находку, но и разоблачит самого себя. Я считал дни. оставшиеся до выписки крестьяна из больницы. «Две недели», — объявился до и коротышка, профессор в галстуке, идеально гармонирующим с цветом его глаз. «Я никуда не отлучался из дома полковника Лунда». Раза два мне звонил Карл Юрген. «В доме полковника Лунда не было новомодных приспособлений, вроде отводной трубки, которые обычно позволяют дворецкому, духовнику или гувернантке подслушивать телефонные разговоры. Я знал, то, что Карл Юрген говорит мне по телефону, останется между нами. А сам я не стану делиться тем, что он мне скажет, ни с кем из членов семьи Вунды. Я узнал, что Люси сдержала слово. Она жила в моей квартире и на улицу даже носа не высовывала. Полицейский, дежуривший у моего дома, нахав скаты, изредка приносил ей еду. Не могла же она с утра до вечера питаться рыбными фрикадельками. Кристиан поправлялся с невероятной быстротой. Я надеялся, что он посрамит коротышку профессора, опровергнув его прогноз насчет двух-трехнедельного больничного режима. Кристиан так и сделал. На десятый день после праздника на Холмин-Колине Карл Юрген позвонил мне и сообщил, что Кристиана выписали из больницы, и он пробрался, Карл Юрген так и сказал, пробрался к себе домой. Официально он продолжал находиться в больнице. В тот день, когда Кристиан пробрался к себе домой, я едва мог дождаться вечера. Я понимал, что рабочий день Карла Юргена в управлении полиции заканчивается довольно поздно. Наконец настал вечер. «Пойду прогуляюсь», — сказал ее сержанту Вику. Вернее, я произнес эти слова в пространство, потому что сержанта Вика в холле не было видно. «Есть», — отозвался сержант Вик. Оказывается, он приспокойно сидел на своем обычном стуле. Кристиан основательно подготовился к нашему приходу. В гостиной на большом столе у камина красовался поднос, уставленный бутылками всех фасонов и размеров. «Завтра мне на работу не идти?» — объявил Кристиан. «Частных вызовов у меня тоже не будет. Я болен, и даже при смерти, ведь меня прострелили насквозь. Считаю, что в честь этого события можно хорошенько напиться. Ты не очень-то похож на умирающего». «Сказал я. Никогда в жизни я еще не чувствовал себя так великолепно. Я провел чудесную неделю. Я понятия не имел, как приятно быть пациентом. Сестра Карин... Хм. Словом, я пригласил ее в ресторан? Конечно, когда я официально поправлюсь и выйду из укрытия. Сестра Карин необыкновенно. Можешь не объяснять, я ее видел». — прервал я. Итак, мой брат Кристиан, живой и здоровый, стоял передо мной и откупоривал бутылки. Карл Юрген сел за стол. «Я не могу последовать твоему примеру», — сказал он. «Мне напиваться нельзя. Мне-то ведь завтра на службу. Но все-таки я выпью за твое здоровье». А вот Мартину, судя по его виду, прям-таки необходимо пропустить стаканчик-другой. Ему приходится труднее всех. Я и не предполагал, что Карл Юрген способен задуматься над тем, каково кому приходится. На сей раз Карл Юрген сел на стул, как все люди. Казалось, он никуда не спешит. Случай сам по себе тоже необыкновенный. Итак, подведем итоги. — предложил Кристиан. Улики против фру Люси Лунды вопиющий. Я имею право в любую минуту арестовать ее по подозрению в двух покушениях на убийство. Отпечатки ее пальцев обнаружены на отвертке и на револьвере, и ее туфли оставили большую часть следов на могиле фру Виктории Лунды. Однако мне это решительно не нравится. «Почему? Разве неопровержимость улик не упрощает дело?» «Вот эта-то неопровержимость мне как раз и не нравится», — сказал Карл Юрген. Кристиан уже почти допил свой стакан. Он откинулся на спинку стула и протянул длинные ноги к камину. «Я понимаю, что ты хочешь сказать». — отозвался он. Улики настолько бросаются в глаза, что наводят мысль о подделке. Люси никогда не отличалась особой, как бы это сказать, особой сообразительностью, заметил я. «По-моему, ты ошибаешься», — заявил мой старший брат. «Думаю, мы все ее недооцениваем». Я вовсе не хочу сказать, что она убийца. Вопреки уликам, нет. Но она не глупа. Просто по тем или иным причинам она навесила на себя ярлык. Ярлык. разве я не прав? Крестьянка как две капли воды, похож на нашу мать. Насколько я знаю женщин, — снова заговорил Кристиан, мы с Карлом Юргеном улыбнулись. Опыт крестьяна в этой области был широко известен. Даже самые умные из них, как правило, считают, что мужчинам нравятся женщины бесхитростные. Они думают, что нашему мужскому счастливию льстит, когда они смотрят на нас голубыми глазами и говорят, «Господи, какой ты умный, ты все знаешь». Я вполне допускаю, что у Люси могло хватить ума нарочно оставить против себя кучу улик. Она могла предвидеть, что мы будем сидеть вот так, как мы сидим сейчас, и рассуждать. Нет, именно поэтому это не может быть Люси. Короче говоря, я допускаю, что она пытается ввести нас вокруг пальца. Он уставился взглядом в потолок. И в то же время я не могу поверить, что это Люси. Мы молча курили, глядя на поленье. потрескивающий в камине. «В данную минуту мне больше всего хочется знать, не сказал ли кто-нибудь из них чего-нибудь примечательного?» Снова заговорил Кристиан. «Меня интересуют неосторожные ответы на вопросы полиции, а необдуманные слова, которые вырываются под влиянием минуты. Очередь за тобой, Мартин, это твоя специальность». Не были ли при тебе сказаны какие-нибудь слова, которые показались тебе примечательными? Я задумался. В большей части того, что кажется мне примечательным, по всей вероятности, ничего примечательного нет, сказал я наконец. Например, в том, что говорила мама. А что она сказала? что полковника Лунда зовут Виктор. Виктор и Виктория. Наверняка это не имеет значения, но... Продолжай. Первое, что мне показалось странным, были слова Люси в тот вечер, когда едва не убили фрюкин Лунда. «Не думала я, что пострадает она», — сказала Люси. А Виктория сказала недавно, с Люси хотят разделаться. А Фрёкин Лунда заявила, «В нашем доме живет убийца». «Кстати, это правда». «Да, но, по-моему, фрекин Лунда известна больше, чем она говорит. А мама сказала...» Карл Юрген и Кристиан улыбнулись. Смейтесь, смеетесь», — сказал я. «Вам смешно, что я цитирую мамочку, но наша мать на редкость умная женщина. Она сказала мне, что в семье Лунды все ходят с ярлыками». «С ярлыками?» «Именно». — подтвердил я. Слово в слово то, что сказал недавно сам Кристиан. «Что за ярлыки?» У Кристиана было чрезвычайно крепкая виски. От него, как видно, у меня и развязался язык. На ярлыке у Люси написано «Самоуверенность». На ярлыке «Фрёкин Лунде» «Благородство». У Виктории «Сбалмошность». И какие же выводы делает из этого мать? На ярлыках написано, чем их владельцы хотят прослыть в глазах окружающих, и прежде всего, в собственных глазах. «Ну а полковник Лунда?» — спросил Карл Юрген. «Какой ярлык твоя мать приклеила ему?» Пока Карл Юрген не задал своего вопроса, я об этом не задумывался. «Никакого?» — ответил я. «Полковник Лонде... солдат? Для него существует только приказ и дисциплина. Он сам мне как-то сказал об этом». Зазвонил телефон. «Не снимай трубки», — сказал Кристиан. «Меня нет дома. Я лежу в клинике, чуть ли не при смерти». Приду в себя не раньше, чем недели через две. В общем, спустя месяц после того, как вы меня стреляли. Мы помолчали, прислушиваясь к телефонным звонкам. В конце концов, звонки прекратились. Наверное, это сестра Карин, сказал Кристиан с радостной надеждой в голосе. «Смысл», — снова заговорил Карл Юрген, — «если бы я мог уловить смысл, вернее, понять мотив, но я не вижу мотива, разве что некий предмет, спрятанный на чердаке прабабкой Лонда. Но неужели вся семья придает значение словам, сказанным старухой»? Почти наверняка выживший из ума. Кристиан внимательно посмотрел на него. Не думаю, что прабабка Лунда выжила из ума, как ты выражаешься. Склероз и старческое слабоумие, как правило, болезнь наследственная. Но ни Фрекин Лунда, ни полковник не выказывают ни малейших признаков склероза. Да... «Не повезло, убийца», — заметил я. Карл Юрген налил себе стакан виски. Я не верил своим глазам. «Почему напали на Фрекен Лунда и зачем хотели убрать тебя, Кристиан?» — спросил он. «Я догадываюсь, почему напали на Фрекен Лунда и совершенно точно знаю, зачем понадобилось убрать меня». Карл Юрген отскребнул большой глоток виски. «Ты знаешь и молчишь?» «Да, знаю и молчу. Потому что в противном случае ты станешь делать из моих слов свои собственные выводы и сразу кого-нибудь арестуешь. А твои выводы могут оказаться ошибочными». У Кристиана вдруг сделался скучающий вид, как у того коротышки профессора в синем гаустке. Специалисты всегда напускают на себя такой вид, когда им кажется, что простые смертные не способны их понять. «Эти ярлыки — очень важная вещь», — продолжал он. «За каким-то из ярлыков скрывается разгадка». «У полковника Лунда нет ярлыка», — сказал я. «Некоторые люди представляют собой именно то, за что они себя выдают». Весь вопрос в том, что же они такое. Я попытался уразуметь это загадочное заявление, но так и не преуспел в этом до конца. Ясно было одно. Мой брат Кристиан взял дело в свои руки, а мы с Карлом Юргеном, как два студента, сидим и внимаем его ученым разглагольствованием. «Чего же нам надо опасаться теперь?» — спросил Карл Юрген. В данный момент никакой опасности нет. На какое-то время. До тех пор, пока Люси и Лонда в бегах, а я борюсь со смертью в больнице. Но потом... Потом... Потом... Все начнется сначала. Как только Люси отыщется, когда я выздоровлю, над всеми снова нависнет неотвратимая угроза. Третий раз убийца не промахнется. Я налил себе четвертый стакан неразбавленного виски. Но не можешь же ты бесконечно прятаться, крестьян. Конечно, нет. Я залпом осушил стакан и сделал над собой усилие, возгоняя винные пары прямо в клетке серого мозгового вещества. Придумал! воскликнул я. Придумал. И как только я не додумался до этого раньше. Я сам найду то, что старуха Лунды спятывал на треклятом чердаке, даже если я сломаю себе на этом шею. Я перерою триклятый чердак. Не оставлю нем камня на камни. Даже если я сломаю себе на этом шее, я перерою чердак сверху донизу. — Повторяешься? — сказал Кристиан. — Ты, Мартин, перебрал. — Правильно, — сказал я. — Я перебрал. Но зато мне пришла в голову мысль перерыть чердак. — Каким образом? — спросил Карл Юрген. Тем временем мне уже пришла в голову новая мысль. — Я должен остаться... «Наедине с чердаком, я хочу сказать, один на чердаке, один во всем доме, когда Люси вернется домой, а ты, Кристиан, официально поправишься, ты должен отпраздновать свое выздоровление и заодно возвращение Люси. Карл Юрген не имеет права обшаривать загадочные чердаки, а я имею». «Эй, Кристиан, пригласи все семейство Лунды в театр. А потом вы пойдете в ресторан. А к тому времени, когда вы вернетесь домой, я уже найду то, что прабабка Лунды спрятала на чердаке. Теперь я высказался до конца. И мог спуститься вниз с вершин вдохновения гениальных озарений. Кристиан пристально посмотрел на меня. «А когда я вернусь домой...» С семейством Лунда. Ты встретишь нас в холле и скажешь, прошу вас! Вот клад, я его нашел. Вы все разбогатели, Эни Бенерец. Вот и сказочки конец. Я вдруг сразу протрезвел. Во всяком случае, мне показалось, что я протрезвел. Нет, сказал я. Этого я не сделаю. Иначе нам никогда не найти убийцу. Я сделаю совсем другое. Но теперь моя очередь держать мои секреты при себе. Главное — это увидеть их реакцию и понять связь между кладом про бабки Лунды и двумя покушениями. Так когда ты выздоровеешь, Кристиан? Когда Люси сможет вернуться домой. Кристиан покосился на Карла Юргена. «Пожалуй, я не вижу другого выхода, как предоставить Мартину свободу действий. Стало быть, дня через два ты сможешь отпраздновать свое выздоровление, Кристиан. Если твой эксперимент удастся, тем лучше. Но меня это не радует». сказал Кристиан. Почему, Кристиан? Потому что всегда страшно видеть, как человек сбрасывает маску и перестает быть человеком.